«Плоскому миру» — 21. Программа конвента, посвященного «Плоскому миру», 2004 год. Слово Терри о 21-летии. Удивительно, как быстро все происходит. Как только книга закончена, она перестает мне принадлежать. Я больше о ней не думаю, но иногда я все-таки оглядываюсь назад. Прошло 10 лет с тех пор, как я это написал. Но матушка все еще со мной. Мокритс фон Липвик, который впервые появился в Диджи Марку, теперь встречается в разных местах. Думаю, мне скоро придется искать кого-то еще. Мокритс мне нравится. Он развивался, как и командор Ваймс, хотя Ваймс изменился в основном из-за ребенка. Когда появляются дети, люди становятся совсем другими. И теперь я снова смотрю на старых персонажей, И думаю, кто же еще выйдет на сцену. Плоский мир меняется, но меняется по своим собственным правилам. Вот до чего мы дошли. 21 год. Было весело. Не пострадал ни один ребенок и даже кричали не очень много. Я не совсем понимаю, почему именно 21. Мы могли поднять шумиху вокруг двадцать пятой книги. Правды. Ведь это число больше. Или подождать еще пару лет до продажи 50-миллионной книги или десяток лет на случай, если я сумею написать 50 романов о плоском мире. Эта мысль меня пугает. Уже сейчас есть толпы фанатов, которые когда-то таскали книги о плоском мире из родительской библиотеки. Несколько лет назад я читал лекцию в школе, директор который вспомнил, как в студенчестве стоял в очереди за моим автографом. Страшновато об этом думать. О плоском мире читают целыми семьями. Если прожить достаточно долго, год навалится на тебя. Сейчас мы застряли на волшебной цифре 21. Наследие тех дней, когда ты вынужден был носить короткие штанишки, хотя уже пять лет бреешься. Двадцать один. Почти три миллиона слов. Проблема в том, что я почти ничего не помню. Говорят, я неплохо повеселился. Помню вот как разглядывал роскошный салон Боинга 747 над Тихим океаном летом 90-го года. Все вокруг спали, за окном громоздились облака. Впереди меня ждал первый тур по Австралии. В туалете в вазочке стояла орхидея. Я посмотрел на себя в зеркало и подумал. Это же все не по-настоящему, да? И это удивление было со мной всегда. Оно сопровождало меня в Букингемском дворце, в аудиториях разных университетов, за кулисами библиотеки Конгресса, в сотнях книжных магазинов, По меньшей мере, полтора года из этих 21 я просидел в книжных. Это чувство было со мной в Ellis Springs и у истоков реки в тропиках Борнео, где я устроил импровизированную автограф-сессию в лагере, где занимались перевоспитанием осиротевших орангутангов их адаптации к дикой природе. Никто из них в сессии не участвовал, но я подписал три книги для британских детей, которые приехали поработать над экологическим проектом. У маленьких орангутангов и без того было достаточно дел. Например, надо было ограбить беспечно брошенные в спальнях рюкзаки на случай, если там найдется что-нибудь съедобное, зубная паста там или витамины. В честь меня назвали «вымерший вид черепахи», а имена разных персонажей увековечены в латинских названиях некрупных растений и, кажется, насекомых. И все это время меня не оставляет смутное ощущение, что это происходит с кем-то другим. Я никогда не относился к писательству всерьез. Ну, не совсем так. Я очень серьезно к нему относился, и тогда это было правильно. Я читал книги о том, как тяжело заработать писательством деньги, и журналистика казалась мне куда надежнее. Я писал в качестве хобби, кое-что продал, но мысль о том, чтобы жить писательством, никогда не приходила мне в голову. Вероятно, это было вполне разумно, и тогда, и сейчас большинство писателей дополнительно работают на настоящей работе, чтобы оплачивать счета. А когда я обнаружил, что могу заработать этим на жизнь... О, это чудесное субботнее утро, когда я посмотрел на цифры и осознал, что, правильно разыграв эти карты, я смогу больше никогда не заниматься обычной работой. Даже тогда я не думал, что разбогатею. Понимаете? Жизнь — это то, что происходит, пока вы строите планы. Может, уже пора строить планы? Две книги каждый год? С этим я заканчиваю. Причем не постепенно, а прямо сейчас. У меня больше нет времени. Открылся американский рынок. Все устраивают для меня туры. И, честно говоря, две книги в год только мешают друг другу. На них не пишут рецензии, потому что все же знают, что новые книги прач, что есть всегда. Это биографическая константа. Если выпускать по две книги в год, выпадают напряженные месяцы, когда книг бывает по три разом. Одну я начинаю, вторую вычитываю и редактирую, теперь еще и в двух странах разом, а с третьей нужно ехать в тур. Это как жонглировать. Если что-то пойдет не так, все рухнет. и Я вдруг понял, что не должен этого делать. Хотя бы не каждый год. Через пару дней после выхода книги читателей, благослови их Господь, спрашивают, а что там дальше, по плану? Нет никакого плана, есть только я. «Детские книги я буду писать и дальше. Они занимают столько же времени, сколько взрослые, но они хороши. А смена работы — это почти отдых». «Почти». Я задумал еще две книги о Тиффани Болин. «Плоский мир» тоже никуда не девается. Я начал писать детские книги о плоском мире и для того, чтобы поиграть на другой площадке, потому что взрослый плоский мир заполнен до краев. жизнью матушки ветровоск причудливая, но длинная. Кажется, магия продлевает жизнь. Нет никаких данных о том, что ее бабушка уже умерла. А вот Ваймсу уже пора на покой. Сколько масштабных перемен готовы вытерпеть читатели? Да черт с ними, а сколько готов вытерпеть я? Другой правитель Вангморпорки? Другой командор стражи? Другой ректор незримого университета? Мне кажется, что некоторые призраки просто так не сдадутся. к счастью в плоском мире время течет медленнее чем в нашем но в держи марку уже появятся совершенно новые главные герои, потому что они нужны для сюжета следующая книга у которой пока есть только рабочее название а я его никому не скажу пока amazon не начнет принимать на нее предварительные заказы будет о страже пока она кажется мне довольно неплохой а будущее заслано таинственным туманом в котором Может скрываться что угодно. Есть еще и фанаты, которые пишут мне письма и зовут на свадьбы. Без их постоянных вопросов и советов я бы не понял, что я делаю не так. Они знают, когда шутку надо воспринять всерьез и сделать ее не совсем шуткой. ну что такое типичный фанат? Можно ли его узнать? Некоторые это умеют. Если вы имеете обыкновение стоять в очередях за автографом, В следующий раз внимательно проследите за фотографом из местной газеты, который войдет в магазин. Он точно будет искать легендарного, типичного фаната тери Пратчета. Смотрите, как он мечется туда-сюда, проходит мимо людей в костюмах, мимо тех, кто похож на чьих-то родителей, мимо людей, которые явно выбежали сюда в обеденный перерыв. Что же это? Триста человек в очереди, и ни один не надел остроконечной шляпы. как сказал один озадаченный охранник, три часа наблюдавший за толпой, которая любезно воздержалась от вполне ожидаемых, но странных поступков. «Они все такие нормальные». Я ответил, что вы, <свят> все не так плохо. Было весело. И сейчас весело. Пусть так будет и дальше. Спасибо.